Ева Арден. Как выжить в новом мире или оденем даже принца. Глава первая. Мы собрались здесь сегодня, чтобы заключить союз между двумя великими эльфийскими родами. Обряд единения священное таинство, благодаря которому на свет появляются дети. Голос жреца гулким эхом разнесся под сводами храма. Эльфы с торжественными и серьезными минами внимали ему, ловя каждое слово. Или нет? На лице жениха было такое выражение, будто ждет его не ночь с красавицей женой, а дорога дальняя и дом казенный. «Согласен ли ты, Лайонель, взять в жены Валанте? Ух ты, а ведь и правда ждет. Дом казенный, а не ночь брачная». «Ведь эльф Лайонель — персонаж книги, которого по сюжету осудят за убийство жены!» «Да!» — быстро произнес жених и в нетерпении уставился на жреца. Тот не замедлил продолжить. «Согласна ли ты, Валанте, взять своим мужем Лайонеля?» Повисла пауза. «Жених пихнул меня в бок. От резкого тычка пришлось очнуться. Что?» До этого момента казалось, что все вокруг всего лишь сон, фантазия из книги, которую я читала лежа на диване после работы. Иначе почему я вначале наблюдала за тем, что происходит со стороны, и только теперь смотрю в полное нетерпение глаза жениха с расстояния в полметра. Как можно проснуться во сне? И еще вопрос: я что, невеста? Ага! Но если это так, мне ни в коем случае нельзя замуж за Лайонели. По сюжету книги Валанте убьют сразу после обряда. Именно так начинается глава, которую я успела прочесть. «Валанте!» — прошепел жених снова, без всякой нежности пихнув меня в бок. «Говори, что должна, немедленно!» Его приказ побудил ответить, но сказала я совсем не то, чего ждали от меня все собравшиеся. «Нет», — пропищала я непривычно тихо, Повторил уже громче. «Нет!» «Что?» — возмутился Лайонель. По толпе пронеслись шепотки, и жених притянул меня к себе и прошипел. «Да что ты себе позволяешь, девка?» «Фу, как грубо!» «И что только Валанта -то в нем нашла?» «Ну, красивый, конечно, широкоплечий, высокий, морда смазливая, волосы золотые, глаза голубые, уши лопухи, полный эльфийский набор внешних прелестей» но характер дрянной, иначе не скажешь, даже не считая того, что Лайоноль задумал. Этот ушастый прыщ запудрил валанты мозги, вынудив согласиться на замужество, и планировал убить сразу после обряда, чтобы завладеть ее наследством. А эльфийка Зюзи Мямля стала жертвой собственной глупости. Читая книгу, я ее даже не жалела, ну как можно быть такой тупой? Девица за всю жизнь не научилась ничему, кроме этикета и вышивания, наивно полагая, что хорошего происхождения и красивой внешности вполне достаточно для счастья. Она даже магию, что есть у каждого эльфа, изучала в сугубо прикладном аспекте. Как ложить волосы, нанести правильный макияж или вышить гобелен. Тьфу! Но теперь-то на ее месте я, и если ничего не сделать, убьют меня. Умирать даже во сне категорически не хотелось. Не буду сдаваться без борьбы». Я огляделась, и краем глаза приметила на верхней галерее храма какое-то движение. «Просто отлично. Наемные убийцы уже на посту. По сюжету книги знак ему Лайонель. Подаст после того, как невеста станет его женой. А это произойдет, если я отвечу «да», и жрец произнесет ритуальную фразу. «Надо просто этого не допустить». «Прошу прощения!» Подобрав подол неудобного длинного платья, я спрыгнула с небольшого возвышения. Немедленно секунды начала решительно проталкиваться к выходу из храма. Судя по описаниям из книги, жизнь несчастных эльфов этого мира полна всевозможных условностей, а в высшем обществе так вообще каждый чих строго регламентирован, то есть Именно чихать не рекомендуется, если не хочешь прослыть невежий скупердяем, который даже на целительскую магию не может потратиться. Но сейчас речь о другом. Если действовать достаточно быстро и нагло, никто не успеет ничего сообразить и тем более остановить меня. — Валанте! — раздался повелительный окрик жениха. — Немедленно вернись! Ах да, Лайонель же использовал на невесте старую добрую ментальную магию, чтобы Валанта точно не отвертелась от замужества. Как хорошо, что на меня внушение не действует. По крайней мере, затормозить я и не подумала, а продолжала обходить обалдевших от такого поведения невесты эльфов. Меня никто не останавливал. Большие тут храмы, но выход уже видно. В дверях наметилась какая-то возня, толпа зашевелилась. «Странно». «Его высочество принц Риантарин!» — раздался зычный выкрик. «О, точно! Местный принц пожаловал. Он вообще-то не совсем местный, но это сейчас роли не играет. Гораздо важнее, что по сюжету он появляется уже после того, как невеста погибла, раненая ядовитой стрелой. Дальше в книге идет расследование, и все главные герои усердно ищут убийцу. Находят, конечно же, и Лайонели потом призовут к ответу за преступление, коих, к слову, немало». Но мне-то какой с этого прок, если Валанта, в чьем теле я нахожусь, будет мертва? Потом обдумаю то, как я тут вообще оказалась. Как не вовремя явился принц, хотя по сюжету в самый раз. Я продолжала целенаправленно идти на выход. Теперь это было даже проще. Толпа расступилась перед венценосной особой. Может, мы просто разойдемся? Принц пойдет по своим делам, а я по своим. Не тут-то было. Двери храма распахнулись, впуская яркие лучи солнца, на миг ослепившие меня. Затормозить я не успела и, не рассчитав, врезалась в широкую мужскую грудь, через которую была перекинута толстенная черная коса. Ну да, эльфы же, у них и мужики любят отращивать шевелюры до бедер. А меня тем временем взяли за плечи, отстранили на расстоянии вытянутых рук и придирчиво осмотрели. «Принцу, небой солнца в глаза не светит, как мне». — Лира, Валанте! — услышала я приятный бритон. Что случилось? — Ваше высочество, прошу прощения! — раздался голос с придыханием. — Лайонель! — бежал, наверное, запыхался, бедняга. — Моя невеста не в себе. Сейчас жрец завершит обряд. — Нет, Ваше высочество, это совершенно исключено! — невежливо перебила я жениха. Так, а теперь надо быстренько придумать причину, почему Валанта не может согласиться на то, на что уже согласилась, придя сюда. Поставьте меня, пожалуйста. Я поморгала, привыкая к яркому свету. Принц выполнил мою просьбу и убрал руки, а я попыталась сообразить, чтобы такого сказать. Как назло в голову ничего не приходило. Было подозрение, что с принцем простое объяснение вроде «я передумала» не прокатит. «Дело в том, что моя магия...» «Что с вашей магией, Лира?» заинтересованно приподнял брови принц. «Она не работает», — заявила я и подняла руки. «Видите?» «И что я должен увидеть?» — спросил принц. «Ничего!» — торжествующе сообщила я. «Магии просто нет. А раз так, замуж за Лайонелем мне нельзя. Ему ведь нужна полноценная жена, не пустышка». В подтверждении своих слов я потрясла кистями рук, отчего с пальцев слетели несколько искр. Черт, такого я не ожидала. А дальше произошло невероятное. Ну, не подозревала я, человек из насквозь материального мира, что, взмахнув рукой, можно сделать такое. Вся одежда на принце просто испарилась. Хм, а ничего так, парень, симпатичный. В храме стало очень тихо. Такое впечатление, что все собравшиеся разом перестали дышать. И я замерла, причем с открытым ртом. При этом беззастенчиво рассматривая принца. А жених-то мой не настолько красив и не так щедро хм, одарен природой. Лайонель прекрасно сложен, это да, но Риантарин, по всей видимости, уделяет много времени физическим упражнениям. Иначе откуда у него такой совершенный рисунок рельефной мускулатуры? как у какого-нибудь леопарда, который только и делает, что лазает по деревьям и прыгает оттуда на беззащитных ланей. Кстати, о леопардах и ланях. Принц смотрел на меня, как хищник, что раздумывает, сейчас сожрать добычу или еще помучить. По книге он парень крутого нрава и не церемонится с теми, кто вызывает его гнев. Несправедливо не наказывает это, да, но я-то сейчас заслужила, как никто. — опозорила венценосную особу, считая перед всем городом. — И что тут скажешь? — Простите, — выдала я и попятилась. — Надо использовать шанс отвертеться, если не от гнева принца, то хотя бы от брака. — Как видите, с моей магией что-то сильно не так. Нельзя подвергать опасности моего жениха и соединять нас в обряде отступая я натолкнулась спиной на как раз на Лайонеля, покосившись на него увидела что лицо жениха заллила краска стыда принц что любопытно смущенным не казался очень мало есть личностей которые могут выглядеть настолько уверенными в себе если их внезапно раздеть и выставить на всеобщее обозрение Тарин же словно понял о чем я думаю разглядывая его обнаженные прелести я едва заметно усмехнулась А потом небрежно повел в воздухе кистью, отчего вокруг него возникла непроницаемая черная дымка. Она скрыла его тело от шеи до ступней босых ног. Боже мой, ну как я могла сделать так, что с принца исчезло все, вплоть до обуви? Пожалуй, вы правы, Лира Валанта. вынес наконец вердикт триантарин. Следует разобраться с вашей магией. Давно с вами происходят подобные вещи. Кто-то в толпе тихонько выдохнул. Выдохнул шумно. Мне был недосуг оборачиваться и смотреть, кто испытал облегчение, что у Валанта не подверглась жестокой расправе на месте. Нужно было отвечать на вопрос и говорить исключительно правду, потому как принц — ходячий детектор лжи. — То, что произошло, полная для меня неожиданность, — сказала я, заставив свой голос задрожать. Но мне бы очень хотелось выяснить, на что еще способна моя магия. «Здесь этого делать не стоит», — предостерег принц. «Не нужно подвергать спокойствие граждан этого города испытаниям, еще большим». Он посмотрел на меня, и показалось, что его зеленые глаза просвечивают меня насквозь. Или не показалось? «Ваше высочество!» — воскликнул несостоявшийся муж Валанте. «Поведение моей невесты недопустимо». «Она пыталась самовольно покинуть храм еще до вашего появления. Позвольте нам завершить обряд, и тогда я предоставлю ее в полное ваше распоряжение». В глубине храма зашептались, но меня обеспокоило другое. Наверху, в открытой галерее, что-то еле слышно звякнуло. На допросе, о котором упоминалось в книге, Лайонель говорил, что подал знак наемному убийце, после чего тот выстрелил. Но какой знак, я не помню». «Лира Валанта и так последует за мной. Я беру это дело под личный контроль», — холодно сообщил принц, бросив на жениха такой взгляд, что попятился уже он. «Ваша невеста верно заметила. Вы рискуете, связав себя с женщиной с нестабильной силой». «Ну, я готов пойти на этот риск», — воскликнул Лайонель, сплеснув руками. «Я шел сюда, зная, что мы соединимся в обряде». Увидев резкий жест жениха, я заподозрила неладное. Думать было некогда. Оставалось только резко отскочить и пригнуться, а потом еще раз подальше, благо нашлось куда. Хорошая вещь интуиция. От плит пола, как раз в том месте, где я стояла, отскочила короткая перенная стрела. Вдалеке что-то тренькнуло, и тут же раздался тихий женский вскрик. Рядом со мной на поло села хрупкая брюнетка, Из ее плеча торчала еще одна стрела. «Ваше высочество!» — воскликнула девушка, протягивая изящную тонкую руку к принцу. «Вот гадство! Да это же главная героиня! Один в один красавица, изображенная на обложке книги!» Они с Риантарином должны были вместе расследовать причины гибели Валанта. А теперь прекрасная Мариэль де поймала ядовитую стрелу, которая предназначалась мне... Трижды гадство. Началась паника. Народ повалил к выходу. Я бросилась к девушке. Как жаль, что у меня нет эльфийской целительской магии. Как ей помочь? Так, стоп. Магия жизни ведь есть у принца. Я нашла его взглядом. Риантарина взяли в кольцо несколько эльфов, наверное, телохранителей. Миловидный парень со смоляными кудрями взмахнул руками, и принца со свитой накрыл полупрозрачный темный купол. Двое обнажили клинки, недовольно полыхнувшие красным светом, и выискивали взглядами угрозу. «Леорин, стреляли с галерей, произнес принц. Кудрявый парень кивнул и тут же бросился сквозь толпу, ловко огибая спешащих на выход эльфов. «Я помогу ему!» — воскликнул Лайонель и отправился в догонку. Похоже, наемнику идет, как и мой несостоявшийся муженек, но сейчас это не важно. Времени думать снова не было. Если Мариэль не исцелить немедленно, она умрет, а этого нельзя допустить. У них с принцем по сюжету должна случиться жаркая страсть, да и наверняка свадьба в конце книги. Иначе зачем было изображать их как парочку на обложке? — Ваше Высочество, настрелей яд! — воскликнула я, подхватив красавицу и призывно глядя на принца. — Прошу, исцелите девушку! Риантарин оказался рядом, проигнорировав протесты своей охраны, и осторожно принял у меня из рук Мариэль. От его пальцев, когда он ощупывал ее плечо, полился мягкий зеленый свет. Вовремя глаза девушки уже закрылись, а по лицу разлилась смертельная бледность, только бы успеть. Кажется, я громко выдохнула вместе с Марией, когда ее веки наконец затрепетали, и она открыла бездонные голубые глаза. И впрямь красавица каких мало, особенно когда вот так улыбается. Сейчас принц держал ее на руках, героически вырвав из лап смерти. Я умилилась, а потом мысленно дала себе оплеуху. Чего стою, кого жду? Раненых, слава богу, больше не было. Не пора ли мне пройти на выход? Делать тут все равно больше нечего. А принц как раз отвлекся, что хорошо. Но я успела сделать всего несколько шагов. Лира Валанта, а куда это вы собрались? догнал меня голос Риантарина в спину. «Вам опасно ходить одной». Я замерла, а потом медленно обернулась и уперлась взглядом прямо в темный туман. «Это у нас, моей милостью, теперь наряд принца, скрывающий его рельефную грудь. Так же, как и прочие прелести». А Риантарин, как выяснилось, стоит прямо передо мной. «Откуда вам было известно про яд?» — резко спросил он. «Так, Девушка побледнела и закрыла глаза, хотя стрела вонзилась всего лишь в плечо, быстро произнесла я, найдя взглядом Мариэль. Она стояла, поддерживаемая эльфом, и свиты принца, как-то недобро сверкала на меня голубыми глазами. — Баланта, а почему ты назвала меня девушка? — удивленно воскликнула Мариэль. — Ты забыла мое имя? Принц с неподдельным интересом и подозрением уставился на меня, и это было не просто вынести. Его взгляд давил, как свинцовое одеяло, пригибал к земле и действовал так, что хотелось сказать и сделать что угодно, только бы это прекратилось. Разновидность ментальной магии его семьи. Он сейчас использовал право власти, данное ему статусом, чтобы добиться от меня... Чего, кстати? «Что вы скрываете, Лира Валанте?» — спросил Риантарин. У меня появилось неодолимое желание тут же выложить принцу все, что я знаю. О покушении, о Лайонелле, о сюжете книги, о себе. А может, и правда это сделать? Но, открыв рот, чтобы сообщить, что я не Валанта, я обнаружила, что не могу произнести ни слова. Словно спазм какой-то на горле. Я что теперь, совсем говорить не смогу? Раньше же прекрасно получалось. Я жду ответа Лиира Валанта сказал принц, когда пауза слишком затянулась. «Я молчала», — Риантарин провел рукой перед моим лицом и произнес. «Любопытно. В таком случае мы с вами побеседуем в другом месте. Эрдан. Проводишь ли Иру в резиденцию первого дома?» «Да, ваше высочество», — откликнулся эльф из свиты принца. А потом наверху в галерее что-то взорвалось. Нас с принцем взяла в кольцо его свита. Над головой возник все тот же темный купол, а отступил отступила от меня, прикрыв глаза. Его лицо приняло отстраненное выражение. За куполом ничего не происходило. Все эльфы, пришедшие в храм на церемонию обряда единений, уже сбежали. Даже главной героиней след простыл. На галерее, где прятался наемный убийца, на первый взгляд было пусто. Только кружились в воздухе сверкающие искры, будто кто-то поднял в воздух золотую пыль. «Ваше высочество, тот, кто стрелял, ушел!» — раздался голос вернувшегося кудрявого брюнета из свиты принца. За ним следовал мой женишок. Он отбросил нас с Лайонелем, взорвав хлопушку. Потом использовал камень силы и открыл портал. «Да, я уже понял по выбросу силы», — сказал принц, открыв глаза. «Мне не удалось отследить точку выхода из портала». «Ты ранен, Леорин?» «Все в порядке, Ваше Высочество», — ответил парень, чья левая сторона лица была залита кровью из длинного пореза на скуле. «Просто царапина». «Вижу», — принц нацелил на Леорина палец, из которого вырвался сгусток зеленого огня. Необычный фаербол коснулся щеки парня и растекся по коже изумрудным сиянием. Порез тут же затянулся. «Ух ты! Он и на расстоянии умеет исцелять. Об этом в книге не было». Вообще, когда видишь такое лечение воочию, это впечатляет. Вот бы мне на земле подобную силу. — Благодарю, Ваше Высочество! — склонил голову Леорин. — Отправляемся на поиски наемника! — велел принц. Он вдруг обернулся ко мне и задумчиво произнес. — Камень силы, хлопушка, вышедший из-под контроля магии покушения. Подобные артефакты делал ваш отец, Лира Воланта. У нас с вами выйдет очень занимательный разговор, когда я вернусь. Я вздрогнула снова, ощутив на себе силу взгляда принца. Но Риантарин на этот раз не стала ждать ответа, развернулся и вышел из храма. Интересно, он так и будет ходить по городу в одном лишь темном тумане? Но долго представлять голова принца не получилось. Меня взял под локоток Лайонель. — Идем-ка, дорогая невеста, я тоже хочу тебе многое сказать. Он сильно, до да боли, и наверняка до синяков сжал мою руку и повлек к выходу. Но не дальше. Эльф из Свиты Принца остановил нас на пороге храма и сообщил, указав на черную закрытую карету, украшенную сверкающим зеленым вензелем. Его высочество приказал доставить лиру Валанта в резиденцию первого дома. Вы можете сопровождать невесту. Он распахнул перед нами двери кареты, предлагая забраться внутрь. Женишок скрипнул зубами, стиснул мою руку так, что я едва не заорала, и неохотно подтолкнул к карете. «Что ты устроила, Валанте?» — прошепел Лайонель, едва мы оказались внутри. Отвечать, слава богу, не пришлось. За нами в карету забрался эльф из Свиты Принца. «Скажите, Лир Эрден, позволено ли будет нам по пути заехать переодеться?» — обратился Лайонель к нашему сопровождающему. «Я обязан доставить в резиденцию первого дома Лииру Валанте», ответил Эрден. «Вы же вольны отправляться куда пожелаете». «Я не покину невесту». К слову, одет мой жених был в ритуальную тунику, эдакое подобие платья без рукавов и сандалии. Штанов к такому наряду не полагалось. Может, ему неудобно? Ну да, без карманов-то не спрячешь ни камень силы с порталом, ни, как там принц сказал, хлопушку». Полагаю, именно эта штука взорвалась на верхней галереи. А мне настало время наконец-то обдумать то, что произошло. И первое, что озадачило и пугало до дрожи, это то, что я воспринимала все происходящее как реальность. Неужели я действительно каким-то образом попала в книгу, которую читала перед сном? Внезапно карета покачнулась, а почти тут же на нее обрушился невероятной силы удар. Меня бросило вперед на Эрдена, На нас посыпались осколки разбитых стекол, эльф-сопровождающий что-то произнес, отчего нас с ним словно ватным одеялом обернуло. А рядом что-то упало, щелкнуло, и все пространство вокруг заволокло густым, ядким дымом. И кому настолько мешает Воланта, что ее так упорно стараются убить, пришла отстраненная мысль, а потом я потеряла сознание.